Федеральное бюро расследований Майор Брикс Конфиденциально Майору Гарланду Бриксу мы обязаны многим из того, что заставило нас вернуться в Твин Пикс и в конце концов отыскать агента Купера. Множество таинственных улик и невероятных историй, включенных Бриксом в досье, складываются в головоломку, разгадывать которую мы будем еще долгие годы. Даже после того, как мы разобрались с исчезновением Купера, остается неразрешенным вопрос о том, что именно произошло с самим майором Бриксом. Ниже я изложу факты, выявленные в ходе моего расследования. Нам известно, что тот, кого шериф трумман обнаружил среди Сикамор после исчезновения агента Купера, на самом деле был не агентом купером а его двойником. Нам известно, что двойник Купера на следующий день сбежал из больницы и отправился к Бриксу домой. Нам известно, что после смерти Дуга Милфорда Брикс Ждал приезда нового куратора проекта «Голубая роза» и, возможно, предположил, или ему об этом сказали, что куратором будет агент Купер. Беседа с двойником встревожила Брикса, и он отразил это в последней записи своего досье. Принимая во внимание развитую интуицию Брикса, Вполне возможно, он догадался, что перед ним вовсе не агент Купер. И поэтому последним словом в досье стоит тревога. Резонно также предположить, что он счел за лучшее скрыть свою догадку от двойника. Однако же, судя по тому, что нам теперь известно о двойнике, тот скорее всего разгадал намерение Брикса. Миссис Брикс сообщила нам, что после ухода двойника Брикс отправился к локатору перехвата Альфа, засекреченному объекту проекта «Голубая роза», расположенному высоко в горах. По инструкции, при объявлении тревоги полагается обеспечить безопасность или уничтожить все секретные данные и вывести из строя или уничтожить все секретное исследовательское оборудование и аппаратуру. Когда БРИКС добрался до ЛПА, случилось одно из двух. Либо он, исполнив требования инструкции, симулировал нападение на объект, либо... Когда он этим занимался, двойник явился на ЛПА и напал на Брикса. В любом случае, обнаруженные на месте происшествия улики, отпечатки пальцев, кровь и следы ДНК Брикса подтверждают мнение криминалистов, что на объект было совершено нападение, в ходе которого Брикс пострадал. Спустя несколько дней, когда в ущелье неподалеку обнаружили разбитый автомобиль Брикса и обугленный, не поддающийся идентификации труп, а также якобы по счастливой случайности, несколько зубов Брикса, официальное расследование заключило, что смерть наступила в результате несчастного случая. Внутреннее расследование сочло нежелательным публично заявлять как о самом нападении, так и о лицах, подозреваемых в его совершении. Сейчас очевидно, что единственным возможным подозреваемым является двойник. Я придерживаюсь мнения, что он, скорее всего, в тот же день, расследовал за Бриксом на ЛПА. А Брикс все подстроил, чтобы ввести в заблуждение исключительно двойника и никого другого. Представляется, что на какое-то время это ему удалось. Исходя из того, что стало известно впоследствии, резонно предположить, что Брикс успешно сымитировал нападение на ЛПА и ускользнул с частью секретных материалов, положенных в основу досье. В нескольких милях от объекта Брикс вдобавок изобразил автомобильную аварию. Для полноты картины подбросил в машину обугленный труп, а сам скрылся. Если двойник прибыл на объект после того, как Брикс уехал оттуда, то он, скорее всего, обыскал ЛПА, устроил пожар, чтобы замести следы и забрал с собой все, что смог найти. Менее вероятно, но все-таки возможно, что двойник прибыл в тот момент, когда Брикс все еще находился на объекте. Однако же, принятые меры предосторожности позволили майору уйти до появления двойника. Разумеется, все это невозможно установить со стопроцентной точностью. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, удалось ли двойнику найти что-нибудь на объекте. Если да, то что именно? Но если он вынудил Брикса в спешке покинуть объект, то вполне возможно, майор не успел забрать с ЛПА все важные материалы. Затем и Брикс, и двойник пропали на 25 лет. И вот тут история становится запутанной в том смысле, что к ней могут быть Неприменимы законы времени и пространства в нашем понимании. Как вам известно, ниже следующие сведения основаны по большей части на показаниях ныне покойного Уильяма Гастингса, директора школы и нашего главного свидетеля в городе Бакхорн, штата Южная Дакота, которого я, Допрашивала лично. В последние несколько лет Гастингс и его подруга Рут Девенпорт, сотрудница местной библиотеки, увлекались эзотерикой и оккультными науками, а свои изыскания описывали в совместном блоге под названием «В поисках зоны». Как говорится в показаниях Гастингса, в последний год своей совместной деятельности они вступили в контакт с неким лицом или существом, называвшим себя майором. Впоследствии им было сказано, что они смогут непосредственно связаться с этой личностью, если войдут в некое нематериальное или Метафизическое измерение. Майор объяснил, что встреча произойдет в определенное время и в определенном месте у входа в эту самую зону. Предполагаемое место встречи находилось на заброшенном пустыре в Злачном районе Бакхорна. Когда они попали в зону, появился майор который, по словам Гастингса, там скрывался или пребывал в спячке и поручил им раздобыть из засекреченной военной базы данных важные координаты. Судя по описанию Гастингса, во время этого разговора майор предстал перед ними в более или менее материальной телесной форме как нам удалось подтвердить после того как гастингс и дэвенпорт взломали базу данных очевидно с помощью информационных ключей предоставленных майором и отыскали необходимую информацию они вернулись в место расположения зоны чтобы лично передать это майору опять же по словам билла гастингса Как только они собрались сообщить майору координаты, начался сущий кошмар. Майор воспарил к некой вихревой воронке или порталу, вероятно, сходному с тем, что видели вы сами, шеф. А потом, откуда ни возьмись, возникли какие-то темные фигуры и набросились на них, обезглавив Дэвенпорт и майора. Гастингс, потерявший сознание, остался на пустыре. Какое-то время он не помнил, что произошло, и память вернулась к нему только после ареста. Спустя несколько дней полиция обнаружила в квартире Девенпорт ее голову, заботливо приставленную к шее майора. Дальнейшее расследование потребовало нашего присутствия в Бакхорне, где мы, наконец, допросили Гастингса. Еще через несколько недель мы обнаружили тайное досье Брикса. Предположительно, Брикс передал его Гастингсу и Девенпорт во время их первой встречи. Дэвенпорт спрятала досье в кладовке в подвале своего многоквартирного дома. Я предполагаю, что где бы майор ни был, в последние четверть века досье он прихватил с собой. Обезглавленный труп мужчины в возрасте примерно 45 лет идентифицировали как майора Гарланда Брикса. Именно столько лет было майору, когда он пропал четверть века назад. Вскоре после ареста Гастингса в Бакхорне его жену Филлис застрелил ее адвокат. Он же любовник, который затем тоже погиб при взрыве своего автомобиля. Как подтверждают многочисленные свидетельства, Все эти преступления были совершены двойником и его помощниками. Подведем итоги. Когда Гастингс попытался показать нам, где расположен вход в зону, на том самом пустыре, где мы обнаружили тело Рут-Девенпорт и где вам открылась часть зоны, прямо у нас на глазах он, Гастингс, был убит невидимым преступником. Координаты, которые Гастингс с Девенпорт передали майору, обнаружили на рут Девенпорт. Погибшая записала цифры на руке, потому что майор запретил доверять что-либо бумаге. Впоследствии Эти координаты привели нас в Твин Пикс, к правде о Даяне и к последнему столкновению Купера и двойника в кабинете шерифа. Есть ли у нас сомнения, что все это произошло на самом деле? Все это трудно оспаривать, когда по большей части мы сами и были свидетелями случившегося. Итак, где именно скрывался или пребывал в спячке майор Брикс в течение 25 лет? Удался ли ему последний побег после того, как он симулировал свою смерть? Может быть он ускользнул в некий портал в окрестностях Твин Пикс? Его местоположение и указывают вышеупомянутые координаты где 25 лет, пока он скрывался от двойника, время не шло, а стояло на месте. Агентов ФБР обучают, возможно предвзято, расценивать наше существование как научно обоснованную реальность. Способны ли мы хотя бы отнести подобное предположение к числу возможных? И все же нам волей-неволей приходится признать, что существует значительный объем весомых доказательств, смотрите пункт 1, труп 45-летнего майора Брикса, которые невозможно опровергнуть. Предлагаю в данном отчете принять это как известное неизвестное. А теперь рассмотрим следующее. Предполагается, что вышеупомянутые координаты, так уж и быть, напишу это черным по белому, указывают на то, что в нескольких местах существуют входы и так называемые строго между нами иные пространственно-временные измерения и как это понимать. Тот факт, что майор входит туда, в твинпикс Peaks, а выходит оттуда, в Бакхорне, чтобы встретиться с Гастингсом и Девенпорт, заставляет предположить существование как минимум еще одного такого портала. Напомню, что вы, шеф, сами видели нечто подобное в Бакхорне. И по вашим словам, портал куда-то вел. Вдобавок, это косвенно указывает на кое-что еще. Вполне очевидно, что Гастингс и Дэвенпорт добыли сведения для майора, взломав базу данных одного из государственных учреждений. А значит, эти сведения уже были в нашем распоряжении. И Брикс об этом знал. Понимаете, к чему я клоню? То есть, это уже мои предположения. Майор Брикс знал об этом со слов Дуга Милфорда. Возможно, Милфорд или Брикс, или они вдвоем, сообразили, что локатор перехвата Альфа собрал таки ту сверхсекретную информацию, которая, как я понимаю, и составляет ядро нашей миссии. Это более чем возможно. А возможно ли, что майор не сразу понял, какие сведения имеются в его распоряжении? Может быть, что-то в беседе с двойником натолкнуло Брикса не только на мысль о существовании подобной информации, но и о ее истинном значении. Позвольте спросить, а мы об этом знали? Владела ли этой информацией оперативная группа «Голубая роза»? Неужели Гастингс и дэвинпор взломали наши серверы? Директор школы и библиотекарь? Да ради бога! Они что, русские шпионы? Это шутка, шеф. А вот предположение о том, что эти придурки взломали наш сервер, совсем не шуточное. Нет, я не собираюсь приписывать им такие способности, а предлагаю рассмотреть иную версию происшедшего. Брикс знал о существовании оперативной группы «Голубая роза», поэтому... Когда понял, что его преследует двойник, загрузил информацию на какой-то безобидный, ничем не примечательный сервер, где ее никто не стал бы искать. Выяснили же правоохранительные органы в Twin Peaks, что майор спрятал информацию для своего сына Бобби. Еще одни координаты у всех на виду. В своем любимом кресле. По-моему, это доказывает, что моя версия верна. Брикс скрыл информацию в таком месте, куда без труда могли проникнуть лохи вроде этой бакхорской парочки. А настоящий профессионал и не заглянул бы ни за что на свете. Мбрикс всех обвел вокруг пальца. По очевидным причинам я склоняюсь именно к этой версии. А теперь зададимся вопросом, зачем все это понадобилось двойнику. И начнем с его первых шагов.